Глава сорок К воскресенью у нас вырисовалось то, что до этого было в моей голове. Никифор, поняв, чего же я хотела от всего этого мероприятия, наконец размяк, заулыбался, но и настороженно посматривал в мою сторону, словно проверяя, не подсказывает ли мне все это какая неведомая чёртова сила. Я нашла графитовый карандаш и теперь на каждом клочке бумаги или газеты Чертила и рисовала будущую баню, прикидывала размеры, используя портновский метр, отчеркивала по кирпичу нужные габариты, укладывала на полу доски, которые играли роль будущих стен, и примерялась. В итоге получилось, что если мы поделим парную на две части, то можем одновременно принимать по шесть человек. А делить стоило за тем, чтобы возможно было в одно время париться и женщинам, и мужчинам. Я хотела, чтобы строительство, расширение моей бани шло и после запуска. За лето мы таким вот образом легко бы расстроились до нужных объемов. Отгоняя мысли о Вересове, который мог все это зарубить на корню, я в редкие минуты, набравшись храбрости, все же репетировала разговор с ним. И главный упор делала на то, что баня позволит существовать ему как учёному, продолжать исследования, а что важно продолжать обучать желающих, а не только тех, кого отправит к нему очередной помещик. И в воскресенье я, как всегда, отправилась в гости. На этот раз отец и Фёкла встречали меня не на балконе, как всегда, а на заднем дворе, куда я прошла по доскам, настеленным на земле. Хоть грязь уже и подсохла, они, видимо, так вросли в нее, что совершенно не двигались под ногами. Елианушка, Фёкла раскрыла объятия, встав из-за стола, теперь накрытого под чистым небом. В руках она держала зонт, видимо, призванный защитить ее оголенные плечи от солнца. Передав его, Ольге, обняла меня и в этот момент прошептала. «О наших делах отцу ни слова». Меня это смутило, но я ответила согласием и прошла к накрытому столу. Здесь сегодня царила чайная церемония. На столе красовались все виды выпечки, какие я смогла видеть после моего переселения. Заочно обрадовавшись, что привезу сторожу и моим протеже сладенького, я приняла из рук Ольги большую чашку чая. Младенец посапывал в зыбке, накрытой простыней. А вот скот, который мы наблюдали в прошлый раз с балкона, я не увидела. «Коров мы перевели на луга за Москву», — поймав мой взгляд, сообщил Степан. Он присел с нами и сам налил себе чая из самовара. «Завтра открываем лавку, Ежели хочешь чего...» Можешь смело показывать. Приедешь? Нет, завтра у меня много дел. В воскресенье снова приеду. Чем торговать станете? Больше для приличия и поддержания беседы спросила я. Тканями, ответила Фёкла. Нашли хороший китайский шёлк. И цена хорошая. Конечно, она вдруг замялась. Не переживай, душа моя. Да денег народ жадный. Неделю подуются, а все же пойдут. Из чего? мы им», — сквозь зубы закончил Степан. «Я не поняла, боитесь, что покупателя не будет?» — уточнила я. Фекла боится», — подтвердил отец. «Она ведь считает, что наш дом для их сейчас чумной почти. Вот увидишь, я цену поставлю такую, что попрут в первый день. И в газету уже съездил. Завтра на второй странице будет, и цену указал. Не больно много наварим, но хребты им поломаем чутка» степан показал как будет ломать хребты но я поняла что он имел в виду гордость которая не позволяет людям идти в лавку к скандально известной паре когда отец отошел Фёкла скоро заговорила пытаюсь успеть я тебе еще три сотни дам елена делай все поскорее народ нанимай кули надо а стряслось то чего спросил я быстро Если лавка прогорит твои бани единственное что у нас останется я степану верю да кто его знает этот народ а так Хоть-то ее будет. Невелик процент, а все же. Я даже деньги, данные тебе вырачать не стану. Она была уверена в своих словах. А что важно, во мне она была куда увереннее, чем в муже, но, скорее всего, обижать его не хотела. Я еще раз подивилась этим отношением. Домой я возвращалась с тремястами рублями и роем мыслей. Поторопиться и правда стоило, потому что хотелось предоставить Вересову полную картину хотя бы вот эти первые два отдела парной, два отдела помывочных и две комнаты отдыха. Понаблюдав за работой студентов, я сообщил Никифору, кого стоит подогнать, за кем надо следить. Первая печь к этому времени была готова. Мастер, подгоняя подмастерьев, начинал класть вторую. А наши соколики закончили с полами. Теперь под баней был выложен железными листами слив, и бочка воды показала, что все работает как часы. До вечера я то уходила в огород поливать, то возвращалась проверить сделанную работу. «Ты на ужин не собираешься? Ребята говорят, что сегодня ужинать позднее будут. Дуняша тоже решила задержаться, коли так. Чего смурная?» — сыпала новую информацию и вопросы Варя, поймав меня за этими вот перебежками. «Да на душе как-то неспокойно. Сердце и правда будто ныло перед чем-то серьезным, и серьезное предчувствие это совсем не радовало». «Ничего нового, вроде, Еленушка, все как было. Только вот должен вдруг Кирилл Иванович заехать к нам на постой. Может, и дождется барина, может, нет». Кирилл Иванович предупреждал. «Ну, что ты и гостей чуешь?» Она посмотрела на меня как-то недоверчиво. «Да чего ты выдумываешь, Варя?» Через силу засмеялась я. Не хватало еще навлечь на себя новый шаблон. «Ну, Но тогда я не вижу больше проблем для печали. Денег хватит на пару недель еще, а там и Кирилл Иванович приедет с денежками. Это ведь ошибка какая-то, не более того. Они его в Академию зазывали, а он напрочь отказался от нее. Не хочет под управлением трудиться. Говорит, мол, будто воздуха не хватает. Да и держатели Академии, она смотрела, словно сейчас собиралась сообщить нечто уж очень тайное, не шибко умные люди. Кое-чего, говорит, словно поперек делают. Вроде как навредить хотят науке. Вот он и решил сам заниматься. «А этот друг его тоже из ученых? — зачем-то спросила я. Нет, я не хотела, чтобы в усадьбе появился лишний человек. Он мог настроить студентов против моего дела. Да и вообще, прознав, чего мы тут творим, мог раньше Вересова растрезвонить и тем самым как-то навредить ему. Обдумав все это, я поняла, что сердце ныло, может быть, и не зря. И дело вовсе не в переживаниях за Фёклу с отцом. Ученый, а как же!» Только он по кустам до да деревьям больше. Знаешь, как оно, ну, значит, по яблокам да грушам. Кирилл Иванович, он больше за запасы пшеницы переживает, за картошку, за то, что простой народ прокормит. Поняла. А может, мы не станем друга этого в курс дела-то вводить? Вдруг барин не захотел бы, чтобы все вокруг узнали? Дело-то не шибко симпатичная Варь. Попробовал я донести до нее, что нужно как-то скрыть факт нашего строительства. А как ты скроешь? Да и студентов полно. Как-нибудь кто-нибудь да проговорится. Ты права с одной стороны, а вот с другой... Они же тебя слушаются. Ты можешь сообщить, что барин не велел дело это раскрывать, и, мол, стоит его чести. Вопрос чести хозяина был для Варвары тем самым козырем, кроющим любой вопрос. Ты права, Елена. Надо их всех заранее предупредить. А как работать тогда? А он дома собирается сидеть? Ты же сказала квартировать. А это значит... Остановится здесь, а днём по делам шляться будет. Если бы сообщил, что погостить, тогда понятно. Это сразу намекает про то, что все время в усадьбе пребывать. Да и чего он тут забыл без барина? Специально приезжать, пока его нет? Опять ты права. Ладно, пока огород городить не будем, но с ребятами я поговорю сегодня за ужином». Варя глубоко вздохнула, перекрестилась каким-то своим мыслям, встала и ушла в дом. Я тоже перекрестилась, тем более, что у меня было чего просить у Бога.